Суд графства Фарли, декабрь 2019 года. Люди спрашивают меня, с чего все началось, и Богом клянусь, я никогда не думал, что так случится. Я увидел всех этих протестующих по телеку, они стояли прямо здесь, где мы сейчас возле суда, махали плакатами, кричали про выбор, и я больше не мог усидеть на диване. Честное слово, я пришел сюда не за тем, чтобы драться или попытаться их переубедить. Я в жизни своей никогда не протестовал. Я даже на выборы не хожу. Вообще ничего такого. Я пришел, потому что в то время улица через дорогу от входа в суд была пустой. Ну да, думаю, можно сказать, что я пришел сюда из-за Молли. Сперва я не знал, что делать. Я просто бродил туда-сюда, руки в карманах. Наверное, было похоже, что меня должны вызвать в суд по какому-нибудь делу о краже в магазине. Потом одна из этих антиваксерок... Подошла ко мне, сказала, ее зовут Софи, она здесь почти каждый день, симпатичная женщина, только глаза немного безумные. Говорит, вы выглядите так, будто заблудились. Я только взглянул на ее плакат и все сразу понял. Но ее ребенок только половина истории, мой другая половина. Она увидела, что я смотрю, и говорит, он был таким славным мальчуганом. Я все думаю, как бы ему тут понравилось, шум, крики, топот. Я кивнул, похоже, славный парень. Она улыбнулась и подошла ближе. Я достал телефон. Она, видать, подумала, что мне все равно, но я не хотел казаться невежливым. Мне просто тоже хотелось кое-что ей показать. Показал ей одну фотографию после химиотерапии. Это моя малышка Молли. Фотку сделали за неделю до ее пятилетия, через три года после диагноза. Только по подгузнику можно догадаться, что это маленькая девочка. А так вы бы приняли ее за крохотную старушку. Она ухватилась за ободок унитаза обеими ручками, наклонила лысую головку, пытаясь вдохнуть перед очередным приступом рвоты. Косточки у нее на позвоночнике выпирают, как стеклянные шарики, ребра как палочки. Я почувствовал, как Софи вздрогнула. Кажется, она пробормотала что-то вроде: "У господи". Я стал листать дальше. На следующей фотографии Молли в коляске. На ней снова только подгузник. Ручки и ножки у нее распухшие и красные от стероидов. Пластиковый катетер на груди прилеплен п л а с т ы р е м Ее карие глаза смотрят в сторону от камеры. Я помню, как она в тот день хныкала. У нее просто не было сил плакать. Господи, я бы все отдал, только бы услышать, как она плачет. Острый лимфолейкос, сказал я с о ф и Переливание тромбоцитов, химия, переливание крови. Что не назовите ей это делали. Она часто заморгала, и я подумал: ага, не нравится ей слушать про трагедии других людей. Мне очень больно это слышать, очень, сказала она тихо так. Как она сейчас? И я рассказал ей, как Молли хотела побывать в Корнуолле на белых пляжах, но потом врачи сказали нам, что ей нельзя выходить, что она не может поехать. После трех лет мучений. Она не может отправиться в путешествие, которое придало бы ей сил. А почему? Из-за вспышки кори. Помню, как у Софи дернулся плакат, когда я это сказал. Мы больше не могли полагаться на коллективный иммунитет, чтобы ее защитить. Она была слишком больной и слабой, а вокруг бушевала корь. Врачи сказали, если она заразится, это ее убьет. И вы знаете, что сказала Софи? Этого я никогда не забуду. Она сказала: «Мне жаль, но это не наша вина. Мы лишь защищаем свои права». И вот она повернулась и показала на других антиваксеров, чтобы было видно, что она не одна такая. Было заметно, что ей хочется сбежать обратно к своим, но я не собирался ее отпускать. Вот тогда я и спросил ее: «А что же тогда насчет Молли? Она просто побочный ущерб? Ее жизнь стоит меньше?» чем ваши драгоценные права. Ну тут уж все. Она побежала к своим, и я смотрел, как они почти час шушукались, странно так беспокойно на меня поглядывали. А мне что? Мне на них насрать? Думаю, в тот первый день я проторчал там час или два, а потом я, кажется, понял, что этого мало. И вот на следующий день я смастерил свой первый плакат. Молли разрешила взять ее фотку из больницы. Где у нее из руки торчит игла для химии, а сама она лысая и серая, как январское небо. Но все равно пытается поднять оба больших пальца. Под фоткой я написал тот же вопрос. Побочный ущерб? Мимо проходила пара ребят, они остановились, чтобы пожать мне руку и выразить поддержку. А на следующий день еще двое присоединились ко мне со своими плакатами. Ну и вот с тех пор нас становилось все больше. Так все и началось.